Глава 18. Обманутый эльф. Вендер вместе с Розданом пировали в большом зале, расположенном на втором этаже храма. Вендер был приятно удивлен, увидев, как разительно изменился храм. Он уже не напоминал ту старую обветшалую развалину, в которой он вызывал и Ниндру. Видимо, вызов темного бога благотворно подействовал на это место. Храм сиял. Пол около алтаря вместо изуродованных мраморных плит Волшебным образом покрыли новые, полированные плиты из черного мрамора. На стенах появились свечи, а из всего здания окончательно исчез запах сырости и тлена. Теперь здесь пахло чем-то другим. Вендер не мог понять, что это был за запах, но он ему нравился. Пленных отвели в камеры, расположенные в подвале храма. Вендер поразился тому, насколько надежно были устроены клетки, находившиеся там. Мало того, что их прутья были пропитаны антимагическим составом, Вдобавок, на все замки и двери были наложены специальные заклинания, скрыть которые было проблематично для самого опытного мага, что уж говорить о пленниках. Сейчас Вендер и Роздан позволили себе расслабиться. Тем более посланец главы Совета магов Марлон сообщил, что выяснил местонахождение камня и отправляется за ним. Это означало, что завтра утром он прибудет в храм, и завтра же можно будет провести ритуал. «Слушай, а как же Стронгхолл?» — поинтересовался Вендер у Роздана. «Он тоже участвует в нашем деле. Надо его пригласить». «Скажи мне, зачем тебе этот демон? Что ты к нему пристал?» Искренне удивился Роздан, отправляя в рот кусок жареного мяса и запивая его вином. «Он выполнил то, что ты ему поручал. Вот и махни на него рукой. Он слишком мелко плавает». «Но с ним можно договориться, а нам нужен послушный правитель Вестхоука». «Послушный правитель?» Роздан рассмеялся. «Ты меня удивляешь, Вендер». Какой может получиться из демона послушный правитель? Вот если он согласится на то, чтобы стать твоим рабом, ты проведешь обряд, тогда да, он будет послушным. Ты уверен, что Стронкол готов пойти на это? Сомневаюсь. Вынужден был согласиться Вендор. Тот -то же. Поэтому забудь о нем. Если мы активируем камень и завершим ритуал прихода в наш мир и ниндры, то нам не будут страшны ни демоны, ни гномы. Никто. Послушай. Вендер перегнулся через стол и шепотом спросил. Ты доверяешь Ниндре?» Опасный вопрос. Также шепотом ответил Роздан. Ему нельзя доверять. Мы для него слуги. И пока мы нужны ему, он будет с нами возиться. И ты согласен на такое существование? А думаешь, у нас есть выбор? Раздраженно заметил Роздан. Или ты знаешь, как обмануть темного бога? Да нет, не знаю. Вендор вновь откинулся на стуле и печально посмотрел на свою кружку. «Знаешь, Роздан, иногда на меня накатывает такая тоска, хоть вешайся. И в этот момент я думаю, а правильно ли сделал, что ввязался в это? И часто не нахожу ответов». «Гони печаль, Вендор!» — посоветовал Роздан, подливая ему вина. «Гони ее, Живи сегодняшним днем. Мы же не простые людишки, копающиеся в земле. Мы маги!» У нас своя жизнь, которую нельзя оценивать с помощью банальности вроде добро и зло. Чем скорее ты выгонишь из себя оставшиеся сомнения, тем легче будет тебе жить. Давай лучше выпьем за завтрашний день. За то, чтобы у нас все получилось. Давай. Согласился Вендер и маги, чокнувшись кружками, опустошили их. Кто-то стучит. Заметил Вендер, тоже решив приступить к жаркому. «Входи!» — крикнул Роздан. На пороге появился Сайрус, оборотень. Он настолько вжился в свой облик, что теперь не хотел отзываться ни на какие другие имена, кроме Сайруса. «Ну что?» – усмехнувшись, поинтересовался у него Роздан, вытерев губы полотенцем. «Повеселился? Как тебе, эльфийка?» Вендер хмыкнул. Эльфийка была единственной, кого по настоятельному требованию оборотня заперли не в отдельной клетке в подвале, а поселили в комнате на втором этаже, выделенной Сайрусу. Вендер сначала был категорически против. Но когда выяснилось, что Вентра не обладает даже зачатками магического таланта, он согласился. Тем более, Сайрус, на его взгляд, сломил волю эльфийки. Что, надо сказать, было редкой вещью. Вендер слышал, что женщины народа эльфов невероятно злопамятны и хитры. Роздан, в свою очередь тоже просканировав девушку, подтвердил, что Вентра абсолютно безопасна и без команды, и шагу не ступит. «Эльфийка хороша!» – осклабился Сайрус. «Только вот вялая очень. Огня нет. Но ничего, мы с ней поработаем на этот счет. Он бесцеремонно уселся за стол с магами и, взяв кувшин, плеснул вина в один из стоявших на столе бокалов. «Пожрать бы чего?» — сообщил он и посмотрел на магов. Те переглянулись. «А тебя не учили спрашивать разрешения, прежде чем садиться за стол?» — поинтересовался Роздан. «Да ладно вам!» — махнул рукой Сарус. «Дело-то вместе обтяпали!» «Что теперь? Сидеть со мной за одним столом брезгуете?» Он подозрительно посмотрел на магов. «Нет, что ты!» — улыбнулся Роздан, расплывшись в широкой улыбке. «Не просто брезгуем, а не потерпим. Вали отсюда!» В глазах Роздана заплясали гневные огоньки. «Да я что?» — Забормотал сразу притихший Сарус и спрыгнул со стула. «Я только пришел спросить, можно мне поесть, я...» «Иди на кухню!» — приказал Роздан. «Там еды хватает. И помни, кому ты обязан своим воплощением». «Да, хозяин?» — пискнул оборотень и скрылся. «Резко ты с ним», — покачал головой Вендер. «Пусть свое место знает». — потянулся Роздан. «Пожалуй, отправлюсь я спать. А как мы пленников караулить-то будем?» «А что их караулить?» — пожал плечами Роздан. «Я там четырех церберов спустил». «Ясно». Вендер пристально посмотрел на Роздана. «А на кого они настроены?» «На меня? А что? Видишь ли, у меня к тебе просьба». «Ну?» Но... Роздан вдруг весело рассмеялся. «Не говори ничего. Знаю». Махнул он рукой. «Хочешь с Марикой порезвиться?» «Ну, не то чтобы...» Замялся внезапно смутившийся Вендер. «Извини, друг». Сразу стал серьезным Роздан. «Не могу я этого тебе позволить. Рисковать не хочу». «Хитрая она стерва, а ты все же мужчина. В общем, потерпи до завтра. Прибудет Марлон с камнем. Кровушки возьмем у девчонки немного. И валяй. Резвись на здоровье». «Ладно», — проворчал Вендер, понимая, что Роздан прав. «Ну вот и хорошо. Спокойной ночи». Пожелал своему соратнику Мак и вышел. Вендер остался один за столом, заставленным закусками. Он хмыкнул и вдруг принял решение. Все же надо выяснить, как там дела у Стронкола. И как он там все же разбирается с пленным чародеем? Мак забормотал слова заклинания, и постепенно перед ним появилась нечеткая проекция центрального зала замка Стронгхолла. Он увидел сидевшего на троне демона. Вендер не узнал своего соратника. Вид у демона был какой-то затравленный, а во взгляде, который тот бросил на Вендера, светился откровенный страх. Привет, Стронгхолл! произнес Вендер. Что это с тобой? Что-то случилось? Привет, Вендер! Отозвался демон каким-то безжизненным голосом. «Нет, все нормально». «Нормально?» Недоверчиво покачал головой маг. «А как там Варфол поживает?» «Сидит потихоньку. Кое-какие эксперименты я уже начал ставить». «Да? Хорошо». Вендер чуял что-то не так. Он уже успел изучить демона, и сейчас тот разговаривал совершенно неестественно. Вендер был признателен Стронгхолу за свое прошлое спасение и не мог бросить его на произвол судьбы. Надо подумать, что все это могло значить. «Может, покажешь мага?» — вдруг осенило Вендера. «Интересно на него посмотреть». «Нет, он спит. Ничего интересного», — немного помедлив, произнес Стронгхол. И Вендер сразу все понял. «Глупо». Вряд ли бы настоящий Стронгхолл упустил случай покрасоваться поверженным противником перед зрителем. Значит, остается одно. Варфол каким-то образом держит демона под контролем. Это все объясняло. А держать демона таким образом можно только подчинив его с помощью специального ритуала, на который демон должен был согласиться. Что же произошло в замке? Тебе помощь не нужна? Невинно поинтересовался Вендер. И получил очередное доказательство, увидев, как на лице Стронгхола борются противоположные чувства. Демон хотел бы рассказать, но судя по всему, не мог. Но ничего. Мак знал способы, которыми можно обойти кое-какие запреты таких договоров. Не говори ничего, нахмурился Вендер. Я тебе скажу только два слова: если это то, о чем я думаю, ты кивни головой. Варфол договор, произнес он, и демон кивнул. На его лице появилось облегчение и, как показалось Вендеру, надежда. Я помогу тебе, пообещал он демону. Только еще раз кивни, если мои слова правильные. Варфол, храм. Демон вновь кивнул и жалобно посмотрел на человека. Жди, рявкнул Вендер и разорвал связь. Затем он выбежал из комнаты. Ситуация осложнялась. И спать Роздану, видимо, этой ночью не придется.